Глава 12. Ну что, готов? Камбулат заглушил двигатель и повернулся ко мне. Всегда готов! буркнул я, натягивая блаклаву. Давай там аккуратнее, если вдруг спалишься, мы и куй, будем вытаскивать. Попробуем без вот этого хмыкнул я. Мы стукнулись кулаками, и я выбрался из машины, моментально растворяясь в темноте. База ОО Конвой расположилась на окраине промзоны в Шушарах. Под легенду предприятия локация подходила идеально. Здесь подобных компаний пруд-пруди, логистика, грузоперевозки, оптовые склады, микроавтобусы с медведем внимание не привлекут, затеряются среди похожего транспорта. И подъезд-выезд удобный, не нужно в пробках толкаться. Затянутый в черный комбинезон, в черных кроссовках и черной же балаклаве Я скользил вдоль высоких бетонных заборов. Вплотную камбулат подъезжать не стал, чтобы не привлекать внимания, так что метров триста мне предстояло пройти пешком. «Штаб в канале, проверка связи», — в наушнике прорезался Корф. Его благородие барон, как обычно, развалился в своем дорогущем кресле и играл роль мозгового центра операции, и это ему явно очень нравилось. «Х в канале». Немного с отозвался Камбулат. «Маркиз здесь. Поплавского мы высадили раньше, контролировать второй проезд. Пока не получится прицепиться к местным камерам, мы слепы, как кроты, так что лишняя пара глаз не повредит, даже снаружи. Но и заодно он должен сделать кое-что еще. «Острый, на связь!» «В канале», — буркнул я. «Достучаться до их системы не смог» немного виноватым голосом проговорил Корф. «Так что действуем по плану Б. Икс, запускай птичку». «Запускаю», — отозвался Камбулат. «Сейчас пойдет». Я хмыкнул. «Скажи мне, кто 10 лет назад, что появятся летающие устройства, практически невидимые, дистанционно управляемые, да еще и оборудованные камерой ночного видения. Я бы сильно удивился». А если б мне сказали, что купить такое устройство сможет любой студент, даже не предъявляя удостоверения личности, и вовсе у виска покрутил бы. Однако же вот оно есть, квадрокоптер называется. С такого же нас снимали, когда мы уходили от погони после нападения на пажеский корпус. Я даже не удивился, обнаружив летающую камеру в арсенале барона». Учитывая его специальность и страсть к техническим новинкам, скорее было бы странно, не окажись такой штуковины. «Птичка в воздухе», — доложил Камбулат. «Управление есть, картинка есть». Кор, сидя за пару десятков километров отсюда, подключился и сейчас удаленно управлял коптером. «Вышел на точку. Острый лови картинку». Я достал из кармана телефон, прикрыл экран ладонью и открыл трансляцию. Весь кусок промзоны с высоты птичьего полета был виден как на ладони. Картинка четкая, контрастная, видно не то чтобы как днем, но отчетливо. Так, что тут у нас? База конвоя ничем не отличалась от десятков таких же. Прямоугольная двухэтажная коробка основного здания по центру. Площадь несколько сотен квадратов. Грузовые рампы, несколько технических построек, ремонтный ангар, у закрытых ворот будка. По периметру, лениво отрабатывая повинности без особого рвения, бродит охранник. Еще один на въезде. Ну, все вполне ожидаемо. Поймал. Я бросил еще один взгляд на экран и убрал телефон. Предупреди, если охранник вдруг окажется близко. Есть. Начинаю. Сунув ногу в щель между плитами забора, я перенес на нее вес подпрыгнула, ухватившись за край верхней плиты, замер. Свободная рука нырнула в сумку на груди, нащупала тестер. Так, накинуть одну клемму на нижний ряд колючки, вторую, Напряжение нет, это радует. Тестер вернулся в сумку, вместо него на свет появились кусачки. Пара щелчков и нижний ряд проволоки повис, открывая щель, достаточную, чтобы в нее протиснуться. Ну, поехали! «Штаб, где охранник?» «В другом конце двора». «Отлично». Я взялся за край обеими руками, подтянулся, улегся на стене, глянул вниз и перекатился на другую сторону. Качнулся в воздухе, сгруппировался и, мягко приземлившись, опустился на корточки. «Все чисто, можешь идти». Я лишь молча кивнул, как будто барон мог меня видеть. Достал телефон, свернул конференцию и открыл изображение. Не знаю, как Корф это сделал и в каких дебрях сети нашел эти документы, но сейчас я смотрел на подробную схему базы с отмеченными точками, в которых были установлены камеры. Именно благодаря этому файлу я сейчас так уверенно действовал на стене, зная, что попадаю в слепую зону. Так, сейчас я возле ремонтного ангара. Пройти вдоль остого грузовика, видимо, доставшегося нынешним владельцам по наследству вместе с базой, проскочить до стены. На пожарную лестницу, ведущую на крышу, нацелена одна из камер. И тут все будет зависеть от Поплавского. Я достал телефон и бросил взгляд на картинку с коптера. Охранник медленно двигался в мою сторону, но таким темпом будет идти еще минуты 3-4. Более чем достаточно. Поехали. Я высунулся из-за грузовика, огляделся и быстро перебежал открытое пространство, прижавшись к стене. Один из фонарей здесь не работал, и если не присматриваться специально, меня не заметишь, даже пройдя совсем рядом. Хорошо. Маркиз, твой выход. Начинаю, отозвался в наушнике Поплавский. Что ж, теперь все зависит от того, насколько бдителен дежурный на мониторах. Способ мы придумали примитивный, да нельзя, но я успокаивал себя мыслью, что чем проще решение, тем эффективнее обычно. Я представил, как Поплавский, засевший на бетонных блоках через дорогу от базы конвоя, поднимает к плечу пневматическую винтовку, целится, выбирает слабину спуска, винтовка негромко хлопает. Бум! Звон, с которым металлическая пулька, разогнанная до 200 метров в секунду, ударила в железную дверь мониторной, услышал даже я. Изнутри же это должно было звучать, как уверенный удар кулаком. «Что там?» прошептал я в гарнитуру. «Ничего пока», отозвался Поплавский. «Сейчас еще разок». «Бум!» «Открывается?» «Есть!» «Так, теперь у меня считанные секунды. Я должен успеть, пока охранник, следящий за камерами, поймет, что за дверью никого нет и вернется на рабочее место, и я успею». Метнувшись к лестнице, Я стримглав взлетел по ней, миновал второй этаж, рывком втянул себя на крышу и распластался на холодном рубероиде. Возвращается, проговорил голос в наушнике. Чистая работа, доложил Корв. Все отлично. Я выдохнул. Что ж, первая часть работы выполнена. Дальше должно быть легче, если, конечно, все пойдет по плану. Пригнувшись, я стараюсь не шуметь. Быстро прокрался по крыше к дальнему ее краю. По пути остановился, попытался заглянуть в большое слуховое окно, утопленное в крышу, но так ничего и не смог рассмотреть. Внутри темно, снаружи пыльно, бесполезно, в общем. Махнув рукой, я прошел к технической надстройке с кворешником торчавшей из крыши. Именно сюда вела оптическая магистраль, а значит, именно здесь и стоит коммутатор. Снаружи корфу пробиться во внутреннюю сеть не удалось, так что мне придется делать это изнутри. Штаб, как обстановка, уточнил я, прежде чем продолжить. Все спокойно. Коптер уходит менять батарею, так что пока сам, отрапортовал корф. Принял. Передвинув сумку на грудь, я достал из нее небольшую фомку и одним движением сорвал простенький навесной замок с двери надстройки. Так что тут у нас? «Ага, есть. На стене среди путаницы проводов виднелось сердце системы, коммутатор. Я щелкнул фонариком, посветил. Свободные гнезда имеются. Отлично. Я достал из сумки то, ради чего, собственно, все это и затевалось. Кор в два часа бился с хитрым фаерволом базы, а потом психануло достал паяльник. Хитрая приблуда, собранная и запрограммированная вручную, «Послужит ключом к сети компании, но подключать ее нужно физически». Размотав обмотанный вокруг пластиковой коробочки кабель, я щелчком воткнул разъем в гнездо коммутатора. На корпусе засветился зеленый светодиод. «Есть контакт», — выдохнул я в гарнитуру. «Отлично», — отозвался Корф. «Все, теперь можешь уходить. Дальше я уже сам». «Есть уходить». Я прикрыл дверь надстройки, Достал из сумки моток проволоки и стянул замочные петли между собой. Готово. Теперь действительно можно. «Внимание, у нас гости!» — раздался голос в наушнике. «Что там?» «Микроавтобус. Черный транзит. Стоит у шлагбаума». «Черный транзит? Где-то я это уже видел». «Острый, оставайся пока на месте. Там движ какой-то во дворе начался». Снова заговорил Корф. «Принял». «Я нахмурился». «Кажется, начинает происходить что-то интересное, а посмотреть не получится. Хотя...» Загремели ворота ангара, и слуховое окно засветилось. Внутри включили свет. «Так-так-так, ну-ка, ну-ка...» Пригибаясь, я перебежал к окну, рукавом протер пыль и прильнул к стеклу. «Вот, теперь совсем другой разговор». Внутри база представляла собой самое обычное складское помещение, что характерно пустое. Только два уже знакомых транзита с медведем в углу. И третий, черный, как раз пристраивался рядом с ними: Острый, что там у тебя? Погоди, сейчас! Из микроавтобуса выгрузились несколько человек в знакомых костюмах. Совпадение из разряда нереальных, но вот же оно. Я бы поставил свой мотоцикл, что эти ребята как раз те, кто атаковал сначала больницу в Пятигорске, а потом и пажеский корпус. Достав телефон, Я запустил видеосъемку и приблизил изображение. К мужикам в черном подошли еще несколько в обычном городском камуфляже. Поздоровались, причем по-дружески, с хлопками по спине, видимо, знакомы уже давно и близко. Один из черных открыл задние двери транзита и запрыгнул внутрь, и за ним последовал второй. Через несколько секунд они снова появились на виду, подтаскивая к дверям что-то квадратное и, похоже, тяжелое. Я еще увеличил картинку и едва слышно хмыкнул. Знакомые ящики. Деревянные, выкрашенные шаровой краской, на крышке черная маркировка, боеприпасы. Много боеприпасов, судя по тому, что за первым контейнером появился второй и третий. И, кажется, оружие. Интересно. Что там у тебя, острый? Голос Корфа звучал беспокойно. «Икс, давай птичку в воздух!» «Запускаю!» «Острый на связь!» «Да сейчас подожди!» — пробормотал я. «Кажется, мне удалось увидеть что-то интересное!» Внутри микроавтобуса виднелась... «Клетка?» «Ну да, точно! Интересно, зачем она им?» «Судари-боевики еще и похищениями промышляют!» «В попытке разглядеть клетку лучше, я слишком сильно навалился на стекло!» и оно не выдержало. Послышался треск, меня качнуло вперед, и через мгновение я уже падал вниз. Лететь, слава богу, пришлось недалеко. Я с гулом приземлился на металлический пол галереи, опоясывающий базу по периметру на уровне второго этажа. Но вот о скрытности теперь придется забыть. «Кто здесь?» — послышался крик снизу. Я вскочил и, пользуясь замешательством не столь эффектного появления охранников, бросился прочь. Туда, где в торце здания виднелась дверь, ведущая на пожарную лестницу. Не успел. Послышался щелчок затвора, и вслед мне ударила автоматная очередь. Стиснув зубы, я ускорился, выжигая резерв и превращаясь в расплывшуюся в воздухе черную тень. Острый, что происходит? Отвечать было некогда. Я несся к выходу, искренне надеясь, что распахнув ее, не наткнусь на еще одного охранника. К первому автомату присоединился второй, но я двигался слишком быстро, и пули лишь крошили стену за моей спиной. Пока что, во всяком случае. Сейчас стрелки сообразят, и кто-то наверняка возьмет упреждение. В первую очередь щит проглотит, но если по мне ударят два или три ствола одновременно... До лестницы оставалось не больше 20 метров когда дверь в офисную застекленную будку, висящую над складом, распахнулась, и мне навстречу выскочил охранник с пистолетом. Стиснув зубы, я зачерпнул энергии из резерва, разгоняя себя до предела и надеясь, что тело выдержит такую нагрузку. Движения охранника замедлились до такой степени, что казалось, будто он вдруг оказался под водой. Пистолет словно в замедленной съемке пошел вверх, Рот раскрылся в немом крики. Но ни крикнуть, ни выстрелить, бедняга так и не успел. Я снес его на полном ходу, ударив плечом в корпус. Охранника отбросила, он спиной влетел в окно, вынес его вместе с рамой и продолжил путь по офису, собирая на своем пути мебели и технику. А я пулей промчался мимо и, не останавливаясь, ударил по двери молотом. Она с треском и скрежетом распахнулась наружу, хотя до этого открывалась внутрь. Я выскочил на площадку и, не притормаживая, махнул через перила. Земля ударила в подошвы. Я перекатился, гася инерцию, вскочил и со всех ног помчался к забору. «Икс, заводи движок!» — заорал я в гарнитуру. «Готовность полминуты. маркис отход. По плану «Б» встречаемся на точке». «Так точно!» — хором отозвались товарищи а я уже взлетал по стене и протискивался между рядами колючки. Вслед запоздал и ударила короткая очередь, но я уже был с другой стороны и, приземлившись, рванул по дороге в темноту, туда, где ждал Камбулат. Икс уже развернулся в нужную сторону, готовый сорваться с места. Я упал на сиденье и не успел еще закрыть дверь, как Камбулат бросил машину вперед. «Ну как, цел?» — обеспокоенно спросил он, не отрывая взгляда от дороги. «Живой!» — кивнул я. «Нормально все. Нашел что-нибудь интересное?» «Нашел, еще как нашел!» — усмехнулся я. «Да такое, что интересное, это будет не только нам!» «Ну что там, не томи!» Икс выскочил из промзоны и выехал на Пулковское шоссе, вливаясь в редкий поток. «Теперь можно не гнать, среди других машин нас не вычислить!» Там бомба, друг мой, улыбнулся я. Возможно, не только в переносном смысле. В общем, поздравляю. Кажется, мы нашли террористов.